в душевой овладеть ею точно беспомощным побитым животным не беспомощным она набрала в лёгкие воздуха ощутив в руках новые силы и резко вывернулся почувствовал что её руки свободны она быстро подняла их стиснула в кулаки и ударил его в окровавленный висок стон застрял у него в глотке пошатнувшись від цини схватил за занавеску позади себя чтобы не упасть он тяжело дышал стараясь сохранить равновесие с миром он стоял недвижимо глядя ей в глаза затем неожиданно бросился на неё вытянув вперёд руки жан попытался уклониться но не успела изделать и шага как его пальцы впились ей в плечо Ви тотчас отстранись. Она смотрела на него не двигаясь. Ведь сын и по-прежнему стоял спиной к душу. Его лицо было искажено гримасой. Мамма миа! В горле у него что-то булькнуло, и он рухнул на пол лицом в пюд. Она заметила как по его спине между лопаток расплывается темно-красное пятно. В этот момент занавеска отдернулась, и Джан увидела того, кто стоял за ней, сжимая в руке нож. Лезвие метнулось к ее горлу. Она едва успела вскрикнуть, как раздался выстрел. Лезвие ножа ударило в кафельный пол. Адам Клейборн так и не выпустил его из своей руки. Глава тридцать шестая. Доктор Стейнер не боялся. Да и бояться было нечего, ведь теперь Клейборн был не опасен. Пулю вынули, запястье отлично заживало, но он же никогда не сможет держать нож в правой руке. Да и из комнаты, в которой он находится, он едва ли когда-нибудь выйдет. Даже без судебного разбирательства, слушание по поводу экстрадиции распоряжения судьи отняли немало времени, но в конце концов разрешение было получено, и Стейнер доставил его домой. — Домой! — Стейнер вздохнул и оглядел комнату. Дом представлял собой тесное помещение с пластиковой мебелью, с кроватью, привинченной к полу, и из решечной лампы, и с окном, забранным решеткой. Но, по крайней мере, обстановка была знакомой, если, конечно, Клейборн хоть что-нибудь сознавал. Временами казалось, что это действительно так, и хотя он так и не заговорил, но, похоже, узнал Штейнера и радовал его присутью. Глейберн улыбался и даже приподнялся на кровати, когда Штейнер вошёл, но теперь он всегда улыбался. Улыбка была для него барьером, которым он отгородился от мира, храня свои тайны. Доктор Штейнер кивнул ему. "Привет, Адам", сказал он. Ответа не последовало, только улыбка. и молчание. Штейнер придвинул стул к кровати и сел, заранее понимая, что ничто не сможет устранить барьер между ними. И всё же нужно было попытаться. Он слишком многим был Клейнеру обязан. По-моему, пришло время поговорить о том, что случилось, сказал он. Выражение лица Клейберна не изменилось. Но во взгляде появилась ясность. Возможно, он что-то понял. Стейнер заговорил, тщательно подбирая слова и помня, что их отношения изменились. Теперь это была беседа не врача с врачом, а врача с пациентом. И всё же он сделал всё, что от него зависело, чтобы говорить правду. А правда, насколько он её понимал, заключалось в том, что после стольких лет работы с Норманом Бейтсом Клейборн стал подсознательно ассоциировать себя с ним. У обоих не было матери.